Перепрыгну ради тебя через могилы. На самом деле мне кажется, что за секунду до того, как я ее увидел, я ощутил ее присутствие. По дуновению ветра, приносящего запах черной вишни, по легкому покалыванию на коже. На холме, возвышающемуся над кладбищем, посреди дикой травы, сидит басая девушка. На ее коленях покоится книга а читающие девушки, как, впрочем, и предпочитающие одиночество мечтательницы... Оф, это сразу плюс 10 баллов по шкале, насколько сильно ты заводишь Хадсона. Я составил ее, когда учился в школе Альянса в Пуэрто-Рико и повесил на дверь своей комнаты. О таких принципах забывать нельзя. На ней свободная юбка, цвета морской волны, усеянная крошечными белыми цветами, и топ, без бретелек, такого же оттенка. За спиной последние лучи заката очерчивают линию ее плеч, скрытых под джинсовой курткой, и отбрасывают тени на ее ключицы. Свет придает черным волосам, собранным в низкий небрежный пучок, медный оттенок. Она похожа на сладкий десерт из какао и сливок. Так бы и съел его весь без остатка. Не обращая внимания на свою открытую книгу, она тоже смотрит на меня. Фифа с пешеходного перехода. Прокурорша, которой я не нравлюсь. Все потому, что она на меня запала, и это ее бесит. Ее поджатые губы и читающийся в глазах вызов прямо мне об этом и говорят. Я ей не по вкусу но нет ничего более мотивирующего, чем вызов. Кроме как переход на следующий уровень, конечно. Хотя об этом ей пока знать не стоит. В какой-то момент вызов перестает быть таковым. А я? Я охотник. До встречи с папой мама была такой же. Раньше, когда я был моложе и наивнее, я задумывался, кто же станет моим Фрэнком, кто окажется человеком, чье имя я набью на своей коже, кого выберу из тысячи других, навсегда. Но позже я освыкся с тем, что у всех нас разный путь. Есть лошади, которым не предназначено стать обузданными, потому что они созданы для счастья и свободы. Я перепрыгиваю через забор кладбища, бегом взбираюсь по холму и предстаю перед красоткой. Я откидываю назад волосы, пытаясь отдышаться, и самодовольно ей улыбаюсь. «Ты меня преследуешь?» Она оглядывает меня с ног до головы, сделанным безразличием. «Ха, ну, конечно. Не сомневаюсь. На самом деле она по полной наслаждается этим моментом, потому что наблюдать за мной — одно удовольствие. К тому же совершенно бесплатное». «Не я прибежала сюда, задыхаясь», — замечает она. «Не я перебралась в этот город, чуть не переехав меня, заявилась в мой кабинет, а сейчас ворвалась в мое привычное место для чтения». «А, так ты прямо ведешь список всех наших встреч? Поди еще и пишешь про них в дневнике, таком, розовом с сердечками?» Скорее черными чернилами на кукле Вуду. «Не, такие девушки, как ты, боятся подобных штук. Отмахиваюсь я от подобной идеи». «Такие девушки, как я?» Она прищуривается. «Нежные и привередливые». «Вот как?» «Ага», — подражаю я ее тону. «Она указывает подбородком в сторону моей семьи». «Ну как, обживаетесь на новом месте?» Моя семья собралась в кучку, чтобы переговорить, пока постро бегает вокруг и принюхивается. Они открыто пялятся в нашу сторону, чем изрядно портят мне настроение. Полная серьезности, красотка не отводит от них взгляда. Вдруг резко захлопывает книгу, надевает сандалии, которые сняла, чтобы запустить ноги в траву, и встает. «Вы нашли, что искали?» Возможно, я искал тебя. Она смотрит на меня так, будто я только что объявил ей войну.